Все это закрывалось с задней стороны доскою, составлявшись переднюю, на которой было изображение лика, как будто одну доску. Оставалось еще одно сомнение, от чего мира или слезы выходили только временами. Для выяснения этого обстоятельства государь делал различные опыты. И оказалось, что когда перед образом зажигалось несколько свечей, то жар от огня разогревал застывшее масло в губках, и елей, проходя через глазные скважины, скатывался в виде капель. Чудо объяснилось естественным образом. Все приближенные убедились в этом, но в народе упорно держалась вера в чудесное явление. Государь брал к себе образ во дворец, а что он там с ним делал, никому не известно. «Разве нельзя было провернуть какие угодно скважины и вырезать лунки», — твердили православные. Объяснение было известно и царевичу. Но в нем, как и в остальном народе, пробивалось недоверие. «О «Ох, последние времена, последние времена», — повторял вздыхая Яков Игнатич, «все, как писано, сбывается, видения и знамения, смуты». Междуусобные брани. Брат восстает на брата, отец на сына. Что, по-твоему-то легче? Сказывают полегчало, с постели встает. Не слыхать, собирается куда? Как встанет, говорили, так и уедет. Куда? Известно куда, за границу. А к троице не собирается? Не слыхала, что? Там видение. Видение открывалось одному старцу, что будет в народе смущение великое, потом будет тяжкая болезнь, по выздоровлении царь поедет к Троице, где и встретится с Твоею родительницей, и что будет жить вместе. — А когда сбудется видение, не открылось? — с тревогой спросил царевич. — Не открылось, а должно быть скоро. Другому же старцу было откровение, что отцу твоему, Жить осталось только пять лет, а сыну его, брату твоему двуродному, Петру, семь лет. Стало соединение должно совершиться скоро. Пророчество, видимо, сбывается. Было великое смущение в народе, тяжкая болезнь — тоже. Только вот к угоднику-то... «Не поедет государь к угоднику. Верно говорю тебе, отче, знаю я отца». Поедет он, да не туда, а за границу. Ему бы все кровь человеческую проливать, аль на ассамблеях плясать. Да плясов ли теперь, — заметил Яков Игнатич, — когда чуть живот не потерял. Да бог знает, был ли он так и болен-то, — с сомнением проговорил царевич. Надежные люди шепнули мне, будто все больше один притвор. Притвор? С чего же бы быть притвору-то? «Сказывали, исповедался и приобщался?» — переспросил отец Яков. «Что ж, что приобщался? У него свой закон. Притвор был в искушение». «А что, может, и впрямь в искушение?» — стал сомневаться и сам духовный отец. «По наущению этого наперстника, злоязычного Сашки, «Не любит тебя царевич этот светлейший. Первый он тебе враг. Берегись его». Второй твой враг Катерина Мачиха. А ты почему это знаешь, отче? любопытствовал Алексей Петрович. Сказывал лебедка, духовник князя-то, да и из домашних княжеских тоже забегают ко мне. Болтают, будто этот Сашка, поедом ест тебя перед родителем, жалуется все и устращает. Если Дед Царевич взойдет на царство как мне, мачехе Екатерине с детьми, больше не жить, да и у всех наших головы будут торчать на шестах. И долго еще отец духовный с царевичем мирно беседовали о всех злобах дня, выпивая рюмочкой за рюмочку и закусывая соленой рыбицей, доставленной недавно по первому зимнему пути из царевичевых вотчин.